Глава восемнадцатая Потом уже я понял, что спрыгивать с ветки было необязательно. Туманный меня не видел. Он что-то почувствовал каким-нибудь тайным фоггерским чувством. Может, мины нашел или какие-то другие следы. Но самого меня еще не обнаружил. У него даже визор вспыхнул, что в его случае, видимо, было признаком настоящего удивления. Первая эмоция, которую я у него увидел в принципе. Перед прыжком я успел зафиксировать карту. Пусть ненадежную, учитывая особенности Аргенума, но показавшую, что, по крайней мере, поблизости других фоггеров нет. Активировал рывок и полетел. Как раз успел увидеть блеск в визоре и в следующий момент прокатился по неровной земле, отбивая плечи о от торчащие корни аргенома Спокойно поднялся и легонько кивнул самураю. В свою очередь, тот даже руки развёл, будто рад встрече со старым товарищем, а потом что-то прорычал на своём скрипучем фоггерском. «Предлагает поединок». Тут же перевела искорка, а перед глазами всплыло системное сообщение. «Внимание! Активация режима поединок. Принять? Да нет?» «Это что-то новенькое». Я тоже уже стоял на ногах в трёх метрах напротив фоггера. «В чём подвох?» «Допуск в силовое поле», — ответил дрон. «Вы замкнете свои щиты и окажетесь как будто в коконе. Извне никто пробиться не сможет, а вы хотя бы сможете нормально друг друга бить. Это если по-простому объяснять». «Что рекомендуешь?» «Я рекомендую валить отсюда. Плюнь ему чем-нибудь визор и погнали в кусты. Я уже маршрут прикинула». «Не веришь в меня?» «Верю, конечно», — искнул дрон. «Но в него я верю сильнее». «Хотя бы потому, что вообще не могу его просканировать. Какая-то запредельная защита». Фоггер не двигался. Визор снова превратился в чёрное полотно, на котором появился только естественный красный отсвет занимающегося рассвета. Вокруг него мерцал силовой щит, такой же, как тот, что я скопировал у фогера в Ворм-Сити. «Стрелять бесполезно, нарвусь на рикошеты. Клинком-то пробью, если он так и будет стоять, не двигаясь». Но что-то мне подсказывало, что стоять он не будет. Я укратко оглянулся, осматривая заросли Аргенума, где Искорка уже подсветила удобную стрелочку отхода. Фоггер снова что-то сказал, выдав на этот раз более длинную тираду. Я поднял указательный палец, типа «ща!» и повернул голову, показывая, что прислушиваюсь. «Ну что?» — спросил я Искорку. «Уверен, что хочешь всё это знать. Там в основном угрозы», — ответил дрон. «Хотя, подожди». Искорка подлетела чуть вперёд, зависла между мной и Фоггером и издала странный, новый для неё звук, явно обращаясь к самураю. Тот ответил, прокарав ещё одну длинную речь, а потом нетерпеливо махнул мне рукой, изобразив подтверждение запроса в системе. «Короче». Искорка вернулась ко мне и скрылась в гребне. «Мне сначала послышалось, что он грозится расчленёнкой, но, похоже, это не просто угроза». Ему нужны твои модули, чтобы открыть какой-то проход. Что-то типа «Долины древних» или какого-то цуя Возможно, имеется в виду некий центр управления энергией. Тут я не пойму, что он говорит иносказательно и ругательно, а что конкретно. «И?» «А, ну еще стандартное предлагает. Мол, сдавайся, и тогда что-то от тебя еще останется. Даже, говорит, управлять Ориджем сможешь. Правда, через джойстик». Дрон пискнул с таким тоном, будто пожал плечами. «Веришь ему?» «Ну, зависит от того, какие конкретно он модули заберет», — ответил дрон. «Да ну тебя! Я про этот центр!» «Про него верю, только понятия не имею, о чем он говорит. В моих базах такой информации нет». «Ясно. Значит, попробуем получить ее из него. Скажу ему, что мы его не тронем, если он отсюда свалит». «Ты сейчас серьезно? Он уровней на 30 сильнее тебя!» В голосе искорки послышалось удивление. «Забей, сам скажу». Я подтвердил приглашение Фогера перейти в режим поединка. Услышал в ответ что-то типа одобрительного гарканья. Попытался полностью переключить мозг в боевой режим. Пошутили, поторговались и хватит. Можно сказать, проверили тот факт, что с Фогерами в принципе можно вести переговоры. В остальном и он, и я с самого начала понимали, что никаких договоренностей не будет, а будет бой. Ну или я свалю по совету Искорки. Но, пожалуй, хватит бегать. Даже если уйти сейчас, то он всё равно не даст мне спокойно освободить Данди с Рупертом. Мысль о том, что я сейчас буду драться не только за себя, а ещё и за тех парней, которым я нужен, подкинула капельку оптимизма. «Тридцать уровней, говорите?» Пока прогонял из головы все эти мысли, наблюдал за нашими силовыми щитами. Оба кокона раздались в размерах, словно надувные шарики. Встретились почти посередине. Кокон Фоггера всё-таки был сильнее. Он раньше преодолел незримую линию между нами. Продвинулся на мою половину, а там уже столкнулся с моим коконом. Два поля на мгновение замерли, а потом смешались, переливаясь радужными краями. Но точно как мыльные пузыри. Соединились, создав большой, почти трёхметровый кокон, и продолжили расти, чтобы дать нам поле для битвы. Как только я оказался внутри этой плёнки, свет, звуки, энергетические потоки — всё, что окружало меня, разум приглушилось. Чёткими, резкими и очень реальными остались только мы с самураем. Фогер активировал катану, взмахнул ей пару раз и сделал шаг в сторону. На каждое его движение или взмах клинка отзывался и общий силовой кокон. Растягивался или смещался. Хм, удобно. Я тоже шагнул, но не вправо, а влево. Потом ещё раз и ещё. Мы практически круг сделали, прежде чем пойти в атаку. Не знаю, зачем красовался он. Я же старался запечатлеть в памяти все корни, ветки и неровности, которые видел под ногами. Плюс я изучал навыки, нет ли непредвиденных ограничений. Самурай закричал, понятное, без всякого переводчика, и бросился на меня. За его спиной, словно плащ, развивался наш защитный кокон. Я отскочил, разрывая дистанцию, и одновременно активировал крафт-компакт. Успел выстрелить пять раз, чуть ли не с восхищением, глядя на то, как самурай, даже не сбавив скорости, лихо отбил все пули мечом и уже замахнулся, намереваясь отрубить мне руки, но полоснул лишь снежную взвесь. Телепорт в поединке работал. Я ушел в последний момент, растянув наш кокон почти на восемь метров. Система пискнула, выдав подсказку от нового режима. Типа еще метр в сторону от противника, и будет засчитан побег. А вместе с ним штрафные санкции в виде десятисекундной перезагрузки всех навыков. Считай временный паралич. Ага. А вот и мелкий шрифт со звёздочками подкатил. «Искорка, следи за мной, чтобы я на кураже какое-нибудь правило не нарушил». «Принято, я бы помогла, но он меня вырубит сразу», — жалобно пропищал дрон. Я ещё дважды выстрелил, целясь в спину Фоггеру, но скорость его реакции опять меня впечатлила. Он развернулся, отбил пули, рванул на меня и... исчез, использовав телепорт или его аналог. Мне показалось, что он просто распался в воздухе на атомы, прошел сквозь меня и в одно мгновение собрался уже у меня за спиной. Все произошло слишком быстро. Мельтешение пикселей, броня Фоггера, чертовы взвисшиеся в воздух ленточки и острый клинок, который ударил мне в спину. Блеск катаны я разглядел только в последний момент, когда от ее кончика у меня аж физически глаз заслезился в синхронизации. Я отшатнулся, услышав короткое, но ёмкое «дзиньк» и рухнул на землю, получив вдобавок удар по ногам. Ответил Роем и покатился в сторону, пытаясь проморгаться, чтобы убрать чёрную кляксу, словно прилипшую к зрачку. «Сука, визор покоцал!» И трещина теперь отвлекает, как чёртова пылинка на матрице фотоаппарата. В следующую секунду мы снова кружили друг напротив друга. Я пытался понять, куда делся мой Рой. Видимых повреждений на противнике не было. Я моргал, и еще почему-то никак не мог отделаться от совсем не к месту прилипшей навязчивой мысли. В ушах, чуть ли не набатом, бил голос продавца гаджетов из далекого прошлого, который пытался впарить мне защитное стекло на новый смартфон. «Ну что же вы? Экран! Самая дорогая запчасть!» «Капец ты не вовремя!» Я сам от себя отмахнулся и кивнул Фоггеру. «Продолжим?» Он поддержал. Чуть медленнее, чем обычно. Рой всё-таки сделал своё дело, но всё равно слишком быстро по моим меркам. Уже без фокусов, каждый показал, что умеет скакать и прыгать, и теперь пошла простая рубка. Катана против меча, комбо-удары, уклонения, толчки, подсечки, попытки дотянуться хоть как-нибудь. Мысли в голове уже не было никаких. Я даже перестал воспринимать подсказки системы на экране. Расчёт траектории ударов, рекомендованные углы уклонений, скорость приближения клинка, возможные варианты контратак — всё очень подробно, сменялось на бешеной скорости. Мозг не успевал считывать информацию с экрана, поэтому начал обрабатывать её напрямую. Я снова включился, или, наоборот, выключился, ощутив то самое чувство настоящей синхронизации. Будь у неё датчик, сейчас показатель бы уперся в значение сто процентов. Единственное, на что я ещё реагировал, — это сообщение об уроне. Минута бешеной скачки с самураем выжила из меня треть энергии. К подбитому в самом начале визору добавилась трещина в плече и два проникающих в бедро. Это при том, что отбить я смог ещё около тридцати атак. И целый один раз достал Фогера сам. Отрубил одну ленточку и часть рога антенны на шлеме. Попытался развить успех, но отлетел от самурая, ударившего меня молнией. Какой-то хреновый молнией, не давший мне подзарядки и отбросивший меня на корни аргенума. На этом наша благородная дуэль на шпагах завершилась, и в ход снова пошли навыки. В меня полетели две новых молнии, а Фогера — мои двойники. Я провернул старый трюк кручу запутать хочу». Оставил на своем месте иллюзию, а сам телепортировался к Фоггеру, атаковав сразу двумя своими отражениями. Натолкнулся на защиту в виде маленьких светящихся пирамидок, появившихся вокруг самурая. Шесть штук уменьшенных копий моих взрывных, только полностью прозрачных. Маленькие хрусталики взвились в воздух и лопнули, залив все слепящим светом. Иллюзии тут же развеялись, и мой визор мигнул, сразу же включившись обратно. Только картинка теперь была чёрно-белой. Меня это не смутило. Перед глазами, ещё в момент вспышки, будто отпечаталась проекция той части поляны, где мы оказались. Корни, кривая ветка, толстый ствол и будто бы застывший фоггер. Или это время застыло? Я успел ударить. Сократить дистанцию, замахнуться клинком, пропитанным нейротоксином, и даже ударить несколько раз, пытаясь, если не обойти катану, то хотя бы её сломать. Вру! Понимал, что шансов не было. Хотел хотя бы отвлечь, навешивая на фогеры охотничьи метки, сократить дистанцию, чтобы... Хер там! Самурай спокойно парировал все удары и атаковал сам. И попёр на меня со всех сторон. Активировал второй клинок. Чередуя прямые наскоки с телепортом, начал скакать вокруг меня, нанося удар за ударом. Я только и успевал что отбиваться, рывками уходя в сторону. Разница в уровнях начала сказываться и в откатах. Не мог я так часто применять телепорт как противник. Но я его всё-таки подловил. Не успевал отбить катану, летящую мне в шею, и подорвал метку, прилипшую к его руке. Слабого заряда хватило только, чтобы пнуть его под локоть в момент замаха. Тут же подорвал вторую метку, подломив ему колено и заставив споткнуться. Взорвал третью, опалившую ему визор. Обновил первые две, а потом рванул навстречу ему. Отбил одну катану, принял на щит вторую, вызвал поток огнемёта. Покасательный прошёлся по плечу Фоггера, расплавил кусок брони и чуть не упал, потеряв точку опоры. Фоггер исчез, распался на пиксели. «Чёрт! Понимаю теперь, как всех бесят мои телепорты!» Сразу же кувырком ушел в сторону, отмахнулся клинком за спину и сразу же сменил позицию, не понимая, где же и когда он появится. Отошел к заросля Моргенума, чтобы хоть что-то за спиной было, и начал сканировать пустую поляну перед собой. Заметил черные точки на дальнем конце, но в пределах границы поединка, и, пользуясь передышкой, поглотил кристаллская крафта, чтобы вернуть себе энергию. Чёрные точки, наконец, слиплись и показали самурая. Правое плечо в подсветке регенерации, в левой руке — катана. А вокруг него вспыхнули пирамидки. Десятка-два, уже непрозрачные. Они летали вокруг Фоггера, как защитный кокон. Самурай начал шевелить пальцами, складывая странные фигуры. То ли козу показывал, то ли факи крутил, то ли пирамидками дирижировал. Я не стал ждать, чем закончится эта распальцовка выхватил «Крафт Компакт» и открыл огонь. Одновременно с тем, как я потянул спусковой крючок, фогер выбросил вперёд ладонь, растопырив три пальца. Пирамидки, как по команде, сорвались со своей траектории и полетели навстречу пулям, словно намагниченные. Я только отблески успел заметить. Пролетев по какой-то кривой дуге, пирамидки буквально сбили мои пули. Мощные хлопки приглушила верхушка защитного купола. Вспышки и взрывы оказались на порядок мощнее моих меток. Всю поляну тут же забрызгало скайкрафтовыми осколками. Несколько прилетело и мне, больно отозвавшись синхронизации, но я все равно пошел вперед. Я продолжал стрелять, стараясь выбить их все и не дать Фогеру время на регенерацию. Сквозь огненные разрывы заметил, что Фоггер сменил распальцовку. И тут же услышал свист летящих в меня пирамидок вернулся от одной, взорвавшейся буквально в метре за моей спиной. ковырком ушёл от второй, набившей мне в спину осколков. Мотюкнулся, почувствовав вкус настоящей крови во рту. Видимо, губу прикусил, когда скрипел зубами. Пирамидки у Фоггера почти закончились, как и патроны у меня в пистолете. Вернув обратно клинок, я бросился на самурая. Разминулся с двумя последними взрывными птичками, чуть не оглохнув от взрывов, и уже замахнулся на Фоггера, как тот опять рассыпался в пикселях. «Алекс, он тебя измором сейчас возьмёт», — прогудела искорка. «Не дай ему себя измотать, у тебя меньше тридцати процентов энергии». «Спасибо, капитан Очевидность, но у меня другой план». Процедил я сквозь зубы, напрягая глаза в поисках чёрных точек. Так напряг, что они уже везде мерещатся начали. Но где-то больше и отчётливее. Я резко повернулся, заметив колебания защитного кокона. Буквально за десятую долю секунды он растянулся в ту сторону, где появилось чёрное облачко. Оно начало уплотняться, и в этот момент я подорвал охотничьи метки. Две маленькие и слабые, по сравнению с пирамидками. Вспышки, буквально лопнувшие пузыри в кипящей смоле. И на свет вывалился самурай. В прямом смысле слова «вывалился». Разнесенные взрывом пиксели на месте его ноги не стянулись, чтобы принять новую форму. Практически пустое колено подломилось, и Фоггер, не удержав равновесия, рухнул на обрубок. Что-то зарычал, зыркнул на меня, второй раз проявив эмоции через визор. Черные прорези запылали огнем. Самурай раскинул руки в стороны и в ускоренном режиме врубил свою распальцовку. То сжимал кулаки, то выставлял пальцы. И с каждым движением вокруг него появлялись новые пирамидки. Когда его уже практически нельзя было увидеть за стеной маленьких, кружащих в воздухе бомбочек, он что-то прокричал. Сначала зло, потом удивлённо. А в конце это уже была чистая ненависть, понятная без переводчика. Сильная эмоция, но, окажись я на его месте, орал бы так же. Когда крик был злым, это я только-только активировал копипасту и сначала не смог пробить его защиту, натолкнулся на символьный код. Когда крик стал удивленным, это я взломал защиту и запустил сканирование. Времени было мало, некогда изучать возможные навыки. Вместо этого я попытался найти информацию про Долину Древних. Про тот самый Центр Управления Энергией. Когда же ненависть в крике пересилила... Это я мимоходом всё-таки забрал один навык — пояс Ориона. Те самые светящиеся пирамидки, которые кружили вокруг фогера и готовы были сорваться в мою сторону. Искорка ещё не успела перевести все жесты. На самом деле вообще ничего не успела, кроме названия. Навык Варлока и Истребителя — некая смесь моих меток и роя. Я поднял руку, направив её на фогера, и сразу же почувствовал отклик. Каждая пирамидка, будто намагниченная, цеплялась на невидимый луч от моей руки. И чем больше их липло, тем тяжелее было держать руку. Ощутимо так, будто в вытянутой руке сборная гантель, и на неё подвешивают всё больше и больше блинчиков. Я почувствовал вибрацию, а потом просто сжал руку в кулак. Пирамидки задрожали в воздухе, и одна за другой, как к мощному магниту, налиплена Фоггера. И... Рвануло так, что все пространство под защитным куполом сжалось в единый комок яркого света, грохота и плотного, концентрированного месива из осколков. «Внимание! Режим поединок деактивирован. Защитное силовое поле активировано. Критическое повреждение. Мощность защитного поля меньше 2%. Внимание! Уровень повышен. Внимание! Уровень повышен».